вытирая пот с лица цветной уширинкой. Ехал вишь мимо моих хором какой-то изорник с возом капусты, а мои шестники у ворот языки от нечего дел чесали. Один из них взял с воза качан, да и бросил моему барану. Смерть завопил, сбежался народ, а началась, как водится, драка. И весь город против моих шестников поднялся. Они схватились за мечи и сабли, — Да это и ты, сказывают, не отставал, — улыбнулся Иван. — Такой, сказывают, отпор псковичам дал, что они не знали, куда и кинуться. Князь смущенно усмехнулся в свою большую сивую бороду. В тот день он был крепко на навеселе, и когда треклятые псковичи подняли этот гвалт, он надел кое-как броню и вместе с шестниками стрелял в бунтующую толпу. Иван, несмотря на жалобу Псковитян, умышленно оставил его там еще на полгода, чтобы не больно зазнавались, и только теперь вызвал его в Москву, а на его место послал князя Василия Васильевича Шуйского. Блестящее шествие медлительно шло вдоль стен к Фроловским воротам. Местами стояла такая вонь, что все только шапки горлатными покачивали. Работный народ поневоле все свои нужды отправлял тут же под стенами. Стрельницу над фроловскими воротами их звали также и бойницами, а в Новгороде костром начали уже ломать. — А на этой стрельнице часозвоню надо будет поставить, — сказал государь, чтобы на всю Москву играла и всем на торгу время бы указывала. Фрязи, они хитрые, — отозвались голоса, — они тебе что хошь придумают. И на всех стрельницах потом орлов золотых поставим, — продолжал, радуясь князь, — переведи им слова мои. Фрязи, выслушав, почтительно склонились пред владыкой. Впервые двуглавый орел в качестве герба своей державы был принят знаменитым князем Даниил Романовичем Галецко-Волынским, который повелел на высотах вокруг холма воздвигнуть каменный столб, а на нем утвердить орла. Москва приняла двуглавого орла вскоре после женитьбы Ивана на византийской царевне Софьи, которая как бы принесла его с собой в преданное, в дар от погибшей Византии молодой Москве. «Батюшка, милостыньку-то Христа ради, кормилиц убогеньким-то!» И опять, перекрестившись, государь роздал несколько медиков. Медленно прошло шествие мимо кипящего справа на площади торга, и, повернув влево берегом неглинной, все снова вышли к тайницкой стрельнице и опять залюбовались широким видом на пестрое в зеленых садах замоскворечье. Иван Молодой вытирал пот и жаловался Василию Патрикееву на стеснение в грудях, и в глазах его была истома. Князь Василий едва делал вид, что слушает его. А вокруг весело играли на солнышке золотые и пестрые купола церквей, в сияющем небе бежали белые караваны облаков, а на реке стояла суета и работный шум. Черный народ разгружал тяжелые барки, подводы, с криком поднимались в гору, сердито и смешно ругались немцы и фрязи. И в последний раз Иван окинул своими темными огненными глазами и столицу свою, неудержимо растущую, и встающие земли точно по волшебству Кремль, твердыню ее, и снова почувствовал он у души своей крылья орлиные, и горделивая радость залила его сердце. Мрежи В Неревском конце Новгорода, неподалеку от богатой садьбы, Марфы Борецкой, вдовы и матери посадника, на берегу мутного Волхова, в небольшом чистеньком домике отца Григория Неплюя, собрались его дружки потолковать о вере. Тут были и отцы духовные, и миряне, и простые житья люди, и сын посадника боярин Григорий Тучин. Всего искательных в человек десять. Всех их объединяло одно — сомнение в истинности веры православной. Но в переднем углу для отвода глаз висели образа, и среди них новгородский Диисус, то есть Спаситель на престоле, по бокам которого стояла Божья Матерь и Иван Креститель.